Верховный Бог. Специально для сайта aulade.ru Глава 107. Истинное переменчивое тело. Появление Цуанчень взволновало Джао Фэн и других гениев. Лорд Гуанзюнь был спокоен. Не волнуйтесь, он здесь просто ученик, достигший третьего неба предела Вознесения, и он не имеет достаточно сил, чтобы помешать испытанию. На каменных подмостках Диакон Цю бросил суровый и предупреждающий взгляд на учеников, которые пришли понаблюдать. Эти ученики были словно поражены молнией, и они сразу же затихли и отошли на некоторое расстояние. Даже Цуанчэнь не смог ослушаться. Он, казалось, тоже боялся Диакона Цю. В клане разбитой луны уровень Диакона был уже очень значимым рангом. Более того, он имел высокий авторитет и также находился на пределе Вознесения – «Первое испытание – луч священного неба. Будет проверять ваш талант. Видите эту хрустальную перекладину? Это и есть важный элемент, используемый для измерения вашего таланта», объяснял лорд Гуанзюнь. Джао Фэн, а за ним два других гения присмотрелись получше к длинной хрустальной перекладине, которая была очень похожа на уже знакомый им хрустальный шар. Однако эта перекладина была гораздо могущественней. Вскоре все молодые люди получили свои номера, которые содержали краткую информацию внутри. «Начинается первое испытание. Луч священного неба. Номер один. Джан Цюньчжэнь», объявил один из учеников. На подмостках Диакон Цю величественно сидел на стуле, в то время как ученики следили за проведением испытания под его руководством. Сразу после этого номер первый, Джан Цюньчжэнь, Вышел на подмостки и пошел к лучу священного неба. Метод испытания был точно таким же, как и оценка с помощью хрустального шара. Нужно было собрать всю свою психическую энергию и переместить ее в перекладину. Слои белого света появились на перекладине, и это свечение достигло 2 метров в высоту. Подлинная длина луча священного неба составляла 5 метров, и первые 4,0,5 метра определяли смертное тело, Низкий, средний, высокий и пиковый уровни. Талант этого юноши достиг двух метров, а это означало, что у него было смертное тело пикового уровня. «Имея смертное тело, ты надеешься войти в клан?» «Только в мечтах. Убирайся отсюда!» Холодный голос раздался над каменными помостками. Юный гений, который только что прошел испытание на этих подмостках, выглядел так, словно потерял свою душу, и он был тут же уведен учениками клана». Наблюдая эту сцену, Джао Фэн и два других гения посмотрели друг на друга в шоке. Джао Фэн вспомнил, что такой гений, как Джао Линлун Лун, имел всего лишь смертное тело. На самом деле не каждый гений имел возможность проверить свой талант заранее, так как далеко не у всех был такой хрустальный шар, как у лорда Гуанзюнь. Тем временем другие молодые гении появились на подмостках, чтобы проверить свой талант. Юноша под номером 2 имел более высокий показатель, чем первый участник – он достиг 2,5 метров, что означало священное тело низкого уровня. Священное тело низкого уровня принимается 2 балла за первое испытание. В соответствии с правилами, если талант гения превосходил 2 метра, он мог пройти далее, и он также получал оценку в соответствии с тем, какой высоты достиг его талант. Результат в вес целых метра получал 1 балл, и он показывал наполовину священное тело. 2,5 метра составляли 2 балла и представляли священное тело низкого уровня. 2,75 метров получали 3 балла, и талант находился уже между низким и средним уровнями священного тела. Если же высота таланта гения достигала 3,5 метров, он получал 6 баллов, и это означало священное тело высокого уровня. Результат в 6 баллов был в некоторой степени идеальным, поскольку талант такого гения, как Баймой, оценивался в 10 баллов, И гений с таким результатом мог войти в клан сразу же, даже не принимая участия в последующих испытаниях. Первое испытание было самым важным. Номер 27. Сяо Сунь. Ученик продолжал выкрикивать имена юных гениев. Все молодые люди сразу же посмотрели на Сяо Сунь. Это был единственный гений, который достиг девятого ранга. Свет на перекладине блеснул так ярко, что люди могли увидеть его, находясь даже за несколько миль. 3,25 метра. Все молодые гении наблюдали за этим в изумлении. 3,25 метра. Принимается. 5 баллов. Результат Сяо Сунь был почти идеальным, потому что талант, превышающий 6 баллов в первом испытании, мог быть сразу же принят в клан. Испытание продолжалось, и по крайней мере одна треть молодых гениев была отсеяна. Номер 33. Юнь Мэнсян На данный момент взоры всех юных гениев были привлечены к этой благородной девушке, ведь она была принцессой страны облака – Юнь Мэнсян. Свет в перекладине стремительно достиг высоты в 3 метра. Ее талант был священным телом среднего уровня. 3 метра! Принимается! 4 балла!» Талант большинства молодых людей был ниже трех метров, и эта принцесса, которая была чрезвычайно хороша собой – и кроме того обладала высоким талантом, могла иметь великое будущее. Джао Фэн не мог сдержаться и кивнул головой. Он был очень заинтересован в способностях других гениев. Номер 41. Лю Ир! Улыбающаяся девушка взлетела на подмостки. Джао Фэн посмотрел на нее с большим интересом. Незадолго до этого она была очень недовольна его отношением, и теперь она сама выглядела очень уверенной. Без сомнений, ее талант был очень высоким. Яркий свет на перекладине был настолько сильным, что все в радиусе 10 миль могли увидеть это. «О мой бог!» Все остальные молодые люди были в шоке. Свет достиг 3,5 метров. «Хорошо! Священное тело высокого уровня! 3,5 метра! Это лучший результат на данный момент!» «Номер 41. Лю Юэр. Тебе не нужно принимать участие в других испытаниях. Ты можешь войти в клан прямо сейчас!» Даже Диа Концу смотрел на нее с большим интересом. «Священное тело высокого уровня». Это был лучший результат за время настоящего испытания. «Лорд Санте, я не могу поверить, что твоя внучка имеет такой высокий талант!» Лорд Гуандзюнь также выглядел немного удивленным. «Ха-ха, могу сказать то же самое. Талант твоего главного очейка, Джаофен, не будет далеко от Юэр, так или иначе». Лорд Санте улыбнулся. Поскольку Джао Фэн был примерно ровесником Лю Юэр, и их культивирование было практически на одном уровне, лорд Санте смело предположил, что талант Джао Фэн был схожим с талантом Лю Юэр. Лорд Гуанзюнь улыбнулся в ответ, но промолчал. Испытание продолжалось, и после результата Лю Юэр никто больше не смог превзойти ее. Лишь немногие смогли достичь священного тела среднего уровня, поскольку между средним и низким уровнями священного тела существовала большая разница. «Номер 49. Джао Фэн!» – прозвучал голос ученика. Теперь настала очередь Джао Фэн. Лорд Гуан Цзюнь и Лорд Цанте сосредоточили внимание на нем. Находясь неподалеку, Лю Юэр наблюдала с опасным блеском в глазах. Никто не смог превзойти ее результат до сих пор. Джао Фэн бросил случайный взгляд на Лю Юэр, прежде чем он уверенно поднялся по ступеням. Лю Юэр и Лорд Цанте оба были в шоке, когда они увидели потрясающее спокойствие Джао Фэн, Он выглядел настолько уверенным, как будто его совершенно не беспокоил предыдущий показатель Лю Юэр. «Ха, ну хорошо, сейчас мы посмотрим, каким будет твой талант!» Лю Юэр нахмурилась, заметив бесстрастный и уверенный взгляд Джао Фэн. Она имела плохое предчувствие. Может ли быть так, что его талант окажется лучше, чем у нее? Даже лорд Санта выглядел очень серьезным. Ступая на подмостки, Джао Фэн положил руку на луч священного неба. Свет, возникший на перекладине, вырос до одного метра, прежде чем слегка задрожал и затем снова ускорился, достигнув двух с половиной метров. Как только он достиг двух с половиной метров, свет почти прекратился. Джао ощутил, как его левый глаз дернулся, но он сдержал себя и не открыл его способность. Иначе этот свет легко мог бы добраться до показателя в 4 метра. За последние несколько дней он много тренировался, чтобы научиться контролировать силу своего таланта. и он проверял свои способности с помощью хрустального шара. «Два с половиной метра! Священное тело низкого уровня! Принимается! 3 балла!» Его оценка на первом этапе испытания была объявлена. Талант Джао Фэн был самым обычным, и такой результат не привлек всеобщего внимания. «Всего лишь священное тело низкого уровня? Ха!» Лю Юэр издевательски посмеялась на Джао Фэн. В то же время лорд Санте, так же как и его внучка, облегченно выдохнул. Они оба, дедушка и внучка, были страшно взволнованы из-за слишком уверенного взгляда Джао Фэн. Джао Фэн спустился с подмостков и игриво посмотрел на Лю Юэр. «Этот вонючий паршивец еще пытается выглядеть крутым!» Лю Юэр была очень сердита. Она даже начала дрожать, и наконец она поняла, что Джао Фэн просто блефовал. «Лорду Санте было нечего сказать!» Он был уверен, что Джао Фэн покажет высокий талант, поскольку лорд Гуан Дзюнь загадочно молчал все это время. Суан Чень, который также наблюдал за этим, улыбнулся с большим пренебрежением. «Священное тело низкого уровня? Гений с таким талантом, как у него, никогда не сможет подняться в клане. Он не может ничего добиться в клане». Даже Цуан Чень не придал особого значения таланту Джао Фэн, не говоря уже о старших представителях клана. Испытание продолжалось, и выступление Джао Фэн не привлекло всеобщего внимания. Лорд Гуань Цзюнь также выдохнул с облегчением. Первый пункт их плана был успешно выполнен. Ян Циншань и Нань Гун Фань также побывали на подмостках, чтобы проверить свои таланты, которые достигали 3 метров и 2,75 метров соответственно. Джао Фэн не предполагал, что у Ян Циншань может быть священное тело среднего уровня, а результат Нангуньфань остановится между низким и средним уровнями. Священное тело среднего уровня? Не так уж плохо, однако талантов все еще недостаточно, чтобы угрожать магистру. Хм... Похоже, нам всем придется уделить немного внимания этому Ян Циншань. Результат Ян Циншань определенно заинтересовал Цуанчэнь, но тот все так же сохранял свою беззаботность. Первое испытание подходило к концу. Номер 72! Дуан Юнь Хао. Это имя привлекло внимание Джао Фэн. Юноша, которому было всего 13-14 лет, вышел на подмостке. Он был даже моложе Джао Фэн, но смог достичь восьмого ранга боевого пути. Его потенциал сразу же привлек внимание Диакона Цю. Сунь Юан Хао, немного волнуясь, положил свою руку на луч священного неба. Свет остановился, когда достиг 1,25 метров или около того. Все остальные гении смотрели на него с некоторым удивлением, ведь Сунь Юанхао уже достиг такого высокого уровня культивирования в его юном возрасте. Свет на луче священного неба внезапно начал перемещаться вверх и вниз, и он был крайне неустойчивым. Свет вновь остановился на 1,25 метра, затем подскочил до двух с половиной, и потом понизился до 1 метра. Странно. Эта сцена напомнила Джао Фэн тот случай, который произошел с Джао Юйфэй, когда она испытывала свой талант с помощью хрустального шара, потому что ее показатель тогда также был очень неустойчивым. Однако на этот раз испытание проходило при помощи луча священного неба, который был более развитым. Свет увеличился до трех метров и затем достиг трех с половиной метров. «О мой бог, что происходит?» Все наблюдавшие за этим были ошеломлены. «Это...» Неужели это чрезвычайно редкий тип переменчивого тела? Промолвил диаконцу. Совершенно неожиданно свет прорвался дальше и достиг четырех метров, испуская настолько сильное свечение, что все в радиусе десятков миль были полностью охвачены им. Четыре метра! Всеобщие взгляды были полны недоумения. Цуан Чэнь раскрыл рот от удивления. Его талант очень близок к Бэй Мой. Еще один супергений. Это... Истинное переменчивое тело Дджауффэн немного отошел от шока и волнения. В то время, как лорд гууандзюнь, стоявший рядом с ним, застыл с вопросительным взглядом на лице.